Лето, 2430 от Рождества Христова Меж полуночью и восходом, когда сон не приходит и все старые раны начинают ныть Мне нередко является кошмарное видение будущего мира, где живут миллиарды людей И каждый из них пересчитан и перенумерован, где нельзя обрести ни искры гениальности Ни одного неординарного ума, ни единой яркой личности на всем битком набитом земном шарике Джон бойден Присли «Он согласился поговорить с нами», — сказал Альварес, когда из дверей появился второй мужчина. «Отлично», — ответил Бантинг, — «давление общественного мнения неизбежно должно на него подействовать. Странный тип. И как ему удалось избежать процесса генетической адаптации, ума не приложу. Но говорить с ним будете вы. Меня он раздражает, я даже забываю о вежливости». Они свернули в коридор, по которому проходила административная тропа, и как, где, как обычно, народу было совсем немного — Можно было воспользоваться двигающимися дорогами, но идти было недалеко, всего в миле две. А Альварес обожал пешие прогулки, так что бантинг не стал спорить. Высокий и худощавый Альварес обладал той атлетической фигурой, которая бывает у человека, стремящегося побольше упражнять мускулатуру, человека, повседневно пользующегося, например, лестницами и пандусами, что подводило его почти к тому пределу, за которым его самого уже можно было обвинить в импульсивном характере. Бантинг более мягкий и округлый, избегал даже ламп солнечного света, потому был очень бледен. Бантинг меланхолично заметил «Надеюсь, нас двоих будет достаточно?» «Думаю, да. Мы же намерены сохранить это дело в рамках своего сектора, если такая возможность представится». Вот именно. Вы знаете, я все время думаю, почему это должно было случиться именно в нашем секторе. 50 миллионов квадратных миль 700 уровня жизненного пространства и вот на тебе. Именно в нашем жилом блоке. Да, можно сказать, выделились, хотя и в довольно неприятном аспекте отозвался Альварес. Банкинг недовольно фыркнул. Но нам с вами это может оказаться на руку, тихонько добавил Альварес Особенно если мы успеем уладить дело без шума, мы ведь тогда достигнем пика Достигнем конца, достигнем цели Все человечество достигнет, а добьемся этого мы с вами Бантинг тут же просветлел Вы полагаете, они могут взглянуть на дело с такой точки зрения? Надо позаботиться о том, чтобы случилось именно так Их шаги были почти не слышны благодаря пластиковому покрытию на мелкодробленном гравии дорожке. Они проходили пересечения с другими коридорами и видели огромные толпы людей на двигающихся дорогах. Почти повсеместно ощущался легкий запах многочисленных разновидностей планктона. Однажды, почти инстинктивно, они почувствовали, что где-то над ними далеко вверху находится начало одного из гигантских трубопроводов, засасывающих воды океана вглубь города, а где-то поблизости, согласно правилу симметрии, наверняка находился другой, не менее гигантский трубопровод, который далеко-далеко внизу сбрасывает в океан городские истоки. Целью путешествия Альвареса и Бантинга было жилое помещение, где-то на задворках главного туннеля, оказавшееся отличным от тысяч таких же жилищ, мимо которых они проходили. Здесь присутствовало нечто, создававшее трудноуловимое, но тревожное ощущение пространства, вероятно, потому что по обеим сторонам от двери на протяжении нескольких сот футов стена была совершенно сплошной, и еще тут чем-то пахло. «Чувствуете?» – пробормотал Бантинг. «Мне уже приходилось с этим встречаться», — ответил Альварес. «Нечто нечеловеческое». «В самую точку попали», — кивнул Бандин. «Надеюсь, он не хочет, чтобы мы на них любовались». «Если захочет, нам будет нетрудно уклониться». Они позвонили, а затем ждали в молчании, не обращая внимания на гул непрерывной бурной жизнедеятельности. К нему они давно привыкли, как к неотъемлемой части своего окружения. Дверь отворилась... Кранвиц ожидал посетителей. Одетый в такую же одежду, что и все, легкую, простую, серую, он ухитрялся выглядеть угрюмым и каким-то подержанным. Волосы были слишком длинными, глаза налиты кровью и беспокойно бегали по сторонам. «Можно нам войти?» – спросил Альварес с холодной вежливостью. Внутри запах был еще сильнее. Кранвиц закрыл дверь, гости сели. Кранвиц же продолжал стоять и до сих пор не проронил ни слова. Заговорил Альварес. В роли представителя и в присутствии Балкинга, как вице-представителя, я обязан задать вам вопрос, согласны ли вы подчиниться общественной необходимости? Кранвиц, казалось, обдумывал сказанное. Когда он, наконец, заговорил, его низкий голос звучал хрипло, и ему пришлось несколько раз откашливаться. «Не желаю», — ответил он. «И не обязан. Существует давнишний контракт с правительством. Моя семья всегда обладала правом...» «Это нам известный вопрос о применении силы не стоит», — возмутился Бантинг. «Мы просим вас согласиться добровольно». Альварес, предостерегающий, коснулся колена Бантинга. «Вы же понимаете, сейчас ситуация совсем не та, что была во времена нашего отца, и фактически даже не та, что была в прошлом году». Длинный подбородок кранлица чуть заметно дрогнул. Не вижу почему. Рождаемость в этом году упала на величину, соответствующую расчетам, и все остальное изменилось примерно в тех же пропорциях. Так происходит каждый год. Чем же, по-вашему, этот год отличается от других? Его голосу, однако, не хватало убежденности в правоте. Альварес был уверен, что Транвиц знает, в чем отличие этого года, а потому ответил совершенно спокойно. «В этом году мы достигли поставленной цели. Рождаемость теперь точно соответствует смертности. Численность населения полностью стабилизирована. Строительство лишь компенсирует объем жилья, выходящего из строя. Морские фермы тоже дают неизменное количество пищи. И только вы загораживаете дорогу, мешая человечеству достигнуть совершенства». И все это из-за нескольких мышек? Да, из-за нескольких мышек. Из-за других животных тоже. Морских свинок, кроликов, птицы я ячерец. Я не производил подсчетов. Но ведь это последние животные, которые остались в нашем мире. Какой от них ущерб? А какая польза, вскричал Бантинг? Гранвикс ответил. Польза в том, что ими можно любоваться. В прежние времена... Альварес все это уже слышал раньше. Он говорил, стараясь вложить в голос как можно больше сожаления и симпатии к своему удивлению совершенно искренних. Я знаю, были такие времена. Столетия назад существовало огромное разнообразие форм органической жизни, в частности, тех, которых вы так любите. А еще миллионы лет назад жили динозавры. Но у нас о них, обо всех сохранились микрофильмы, и человечеству не угрожает опасность начисто их забыть. Как «Можно ставить на одну доску микрофильмы, и живые существа!» – воскликнул Крамбец. Губы бантинга искривились усмешкой. «Действительно, микрофильмы не воняют». Наш зоопарк раньше был куда больше, сказал Крамбец, но год за годом нам приходилось от многого отказываться. От всех крупных зверей, от хищников, от деревьев не осталось ничего, кроме небольших растений и маленьких зверушек. Подарите им жизнь! Да к чему они, ответил Альварес? Ведь никто их даже видеть не хочет. Человечество против них общественное мнение. Мы не можем удержать людей от противодействия тем, кто стоит на пути прогресса. Народу не нужны эти ошибки природы. Они вызывают только брезгливость. Они в самом деле отвратительны. Тогда зачем же они? Голос Альвареса был прачек и убедителен. Теперь кранвец уже сидел. Его щеки покраснели, будто от лихорадки. Я мечтал... «Когда-нибудь мы выйдем за пределы Земли, человечество приступит к колонизации внешних миров. Ему понадобятся животные. Захочется видеть какие-то другие формы жизни на новых безжизненных планетах? Тогда человечество начнет создавать новую, более разнообразную экологию. Оно...» Его слова увидали под враждебными взглядами тех двоих, что сидели рядом. Мешался Бантин. «Какие это миры вы собрались колонизировать?» «Достигли же мы Луны в 1969 году», — ответил Крамбикс. «Разумеется, и даже основали колонию, а затем забросили ее». по всей Солнечной системе нет планеты, которая могла бы поддерживать существование человека без непомерных технических средств и расходов». «Существуют же миры вокруг далеких звезд! Сотни миллионов, похожих на Землю, обязаны существовать!» — выкрикнул Крамбикс. Альварес покачал головой. «Не доберешься». Мы окончательно истощили Землю и заполонили ее человеческими особями. И сделали наш выбор. И этот выбор — Земля. У нас нет ресурсов, чтобы осуществить проект строительства космического корабля, способного пересечь безбрежное пространство космоса. Вам никогда не случалось изучать историю 20 века? Это было последнее столетие открытого мира. Именно так сухо отозвался Альварес. Надеюсь, вы не слишком романтизировали его. Мне тоже довелось изучать это безумие. Мир тогда был пуст. Всего лишь несколько миллиардов человек, а им казалось, что он перенаселен. И, в общем-то, не без оснований. Более половины своих ресурсов люди растрачивали на войны и на подготовку к войнам. Они развивали свою экономику без учета будущего, травили среду, слева растрачивали ресурсы и... Теряли их безвозвратно, позволяли случаю управлять своим генетическим фондом, безразлично относились к отклонениям людей от нормы во всех отношениях. Разумеется, они опасались того, что называли популяционным взрывом, и мечтали добраться до новых миров как о средстве бегства от этой опасности. Мы в тех условиях поступали бы точно так же. Мне нет необходимости говорить вам об исторических событиях и научном прогрессе, которые изменили все это. Но я все же напомню то, что вы, видимо, стараетесь позабыть. Было создано мировое правительство. Началось развитие ядерной энергетики и генной инженерии. В условиях всепланетного мира и обилия энергии человечество смогло быстро наращивать свою численность, причем наука шла вровень с этим ростом. Было заранее определено, какую численность на родонаселение Земля сможет обеспечить. Столько-то калорий солнечной энергии достигает поверхности планеты, столько-то тонн двуокиси углерода поглощают в год растений, и столько-то тонн биомассы животных обеспечивает от растительная масса. Земля могла поддерживать существование лишь двух триллионов тонн массы животного происхождения. Тут кран ведь не выдержал. И поэтому все два триллиона тонн следовало отнести к людям. Именно так. Даже если это означает уничтожение всех других живых существ. «Таков путь эволюции!» – зло выкрикнул Бантинг. «Выживают лишь наиболее приспособленные!» Альварес слегка прикоснулся к его колену. «Бантинг прав, Хранверс», – сказал он мягко. Рыбы с внутренним скелетом сменили панцирных, которые в свою очередь когда-то сменили трилобитов. Рептилии сменили амфибии, а им на смену впоследствии пришли млекопитающие. Теперь наконец эволюция достигла своего пика. Земля обеспечивает жизнь гигантского 15 триллионного населения людей. «Но как?» — горячо возразил ему Кранвиц. «Они ютятся в колоссальном сверхздании, занимающем всю поверхность суши, на которой больше нет растений и животных, кроме тех, кто прозябают тут у меня. И весь ныне необитаемый океан превратился в планктонную похлебку. Никакой жизни, кроме планктона. Мы бесконечно снимаем с него урожай, чтобы прокормить человечество, и точно так же бесконечно пополняем океан органикой, чтобы прокормить планктон». «Мы живем очень хорошо», — парировал Альварес. «Войн нет, преступности нет». Наша рождаемость строго регулируется, наша смерть легка, наши дети генетически адаптированы, и на Земле не меньше насчитывается 20 миллиардов тонн нормального мозгового вещества. Трудно даже вообразить такое количество сложнейшего во всей Вселенной органического продукта. И что же делает это колоссальное количество мозгов? испустил гул, громкий вздох возмущения, но Альварес все еще продолжает сохранять спокойствие и ответил «Мой друг, вы путаете путешествие с прибытием к месту назначения. Вполне возможно, что это результат вашего общения с животными». Когда Земля только развивалась, природа была вынуждена экспериментировать, опираясь на случайность. Тогда расточительность была оправдана. Земля была в те времена пустынна, свободной территории хоть отбавляя, и эволюция могла экспериментировать с десятью тысячами видов или даже больше, пока она не отобрала наконец нужные ей. Даже когда появилось человечество, ему приходилось идти на ощупь. В процессе обучения оно рисковало, пыталось совершать невозможное, валяло дурака, гибло. Но теперь человечество прибыло в свой дом. Люди целиком заняли планету, им остается лишь наслаждаться совершенством». Альварес помолчал, давая собеседнику возможность проникнуться смыслом сказанного, затем продолжил. «Мы жаждем этого, Кранвиц. Весь мир жаждет совершенства, достигнутого нашим поколением, и мы хотим получить награду за свои достижения. Ваши животные нам мешают». кранвицу прямо покачал головой. «Они занимают ничтожно мало места. Потребляют... Ничтожно малая энергии Если вы их уничтожите, то какое пространство выгадаете? Еще для 25 человек. 25 при 15 триллионах. 25 человек — это 75 фунтов мозга. А что может быть противопоставлено по важности 75 фунтам человеческого мозга? Взвизгнул Бантин. У вас и без того миллиарды тонн этих мозгов. «Знаем, — согласился Альварес, — но разница между совершенством и неполным совершенством такая же, как между жизнью и не совсем жизнью. Вся Земля готова отметить год 2430-й от Рождества Христова! Год!» Когда компьютер сообщил нам, что планета наконец заполнена, цель достигнута, труды эволюции увенчались успехом, неужели же мы должны страдать от нехватки места для 25 человек даже при 15 триллионах? Это такая ничтожная, такая крохотная недостача. И все-таки это недостаточно Думайте, кранвецы. «Пять миллиардов лет Земля ждала, чтобы ее заполнили. Неужели нам снова придется ждать?» «Мы не вправе заставить вас и не собираемся этого делать. Но если вы уступите добровольно, то станете героем в глазах у всех!» «Да!» — подхватил бантинг «Люди будут помнить, что Кранвиц совершил деяние, благодаря которому было достигнуто совершенство!» Кранвиц ответил, подражая голосу бантинга «Да!» И человечество запомнит, что именно Альварес и Бантинг убедили Кранвитса поступить так, а не иначе. «Если допустить, что нам это удалось», — кивнул Альварес, не позволяя своему раздражению вырваться наружу. «Но скажите мне, кранвиц, сможете ли вы вечно противостоять объединённой воле 15 триллионов людей?» Каковы бы ни были ваши мотивы, а я признаю, что вы в определенном смысле идеалист, неужели вы посмеете лишить такое огромное количество людей последнего недостающего ему жалкого кусочка совершенства? Кранвиц молча смотрел в пол, рука Альвареса сделала легкое движение в сторону бантинга, который послушно промолчал. Тишина не нарушалась, пока текли томительные минуты. И тогда кранлиц прошептал. Могу я еще один день провести с моими животными? А потом? А потом? Потом я больше не буду стоять между человечеством и совершенством. Альварес ответил. Я извещу об этом. Все будут вас почитать. Оба гостя покинули комнату. В огромном, занимающем весь континент здании, 5 триллионов из населяющих его людей мирно спали, около двух мирно закусывали, половина триллиона неспешно занималась любовью, Остальные триллионы либо беседовали без всякой горячности, либо неторопливо общались со своими компьютерами, либо катались на машинах, либо изучали технологию, либо собирали микрофильмовые библиотеки, либо развлекали своих сограждан. Триллионы ложились спать, триллионы вставали с кроватей. Это рутинное житье, бытье не нарушалось никакими случайностями. Работали машины, проверяя собственную надежность, и тут же исправляя найденные неполадки. Планктонная похлебка океана грелась под солнцем, и клетки планктона делились снова и снова, тогда как драги бесконечно вычерпывали похлебку ковшами, высушивали, и миллионами тонн доставляли к контейнерам и к трубопроводам, которые разносили эти тонны по всем уголкам бесконечного здания. В других уголках здания собирались отходы жизнедеятельности человека. Их подвергали облучению, обрабатывали, высушивали. Поступающие трупы размельчали, тоже высушивали обрабатывали, и все это сбрасывалось в океан. В течение нескольких часов, пока происходило все сказанное выше, так же, как оно происходило множество десятилетий до того, и неуклонно будет происходить в предыдущие тысячелетия, Ранвиц в последний раз покормил своих питомцев Погладил морскую свинку, поднял к лицу черепашку, чтобы встретить ее бессмысленный взгляд и пропустил меж пальцев живой клинок зеленой травинки. Он пересчитал их всех, последних живых существ Земли, которые не были ни людьми, ни пищей для людей. Затем продезинфицировал почву, в которой росли растения и убил их. Он затопил клетки и другие помещения, где копошились зверушки предназначенные для этой цели газами, и животные перестали копошиться, а вскоре совсем умерли. Когда последнее существо погибло, между человечеством и совершенством остался стоять лишь один кранвец, чьи думы все еще мятежно отклонялись от нормы. Но и для кранвеца тоже нашелся газ, так как он не хотел больше жить. И после этого пришло истинное совершенство, ибо по всей Земле среди ее 15 триллионов обитателей и 20 миллиардов тонн человеческих мозгов не было, раз уж помер, ни одной нестандартной идеи, не единой интересной мысли, которая могла бы возмутить всеобщее спокойствие. А это означало, что изящное ничтожество единообразия наконец-то победило повсеместно.